Глава вторая «Соня, зайди!» Хриплый рев носорога разнесся по приёмной, и главный бухгалтер, ожидающий приёма, вздрогнул. Я невозмутимо вывела на экран планшета планер и зашла в филиал Ада, по мнению практически всех сотрудников офиса. Носорог был не в духе, сильно не в духе. Курил, резко выдыхая дым, колотил по клавиатуре с такой силой, что я сразу же поставила пометку в планшете «Заказать новую». Глянул на меня жестким взглядом, на дне которого еще тлели угли ярости. Я спокойно ждала распоряжений. Взглядами меня не проймешь. Опыт слишком внушительный. По второму объекту документы не вижу. Была задержка от начальника стройки. В течение получаса все пришлет. Сделай пометку о взыскании. Уже. Что с выставкой? Все готово. Вылет послезавтра. Билеты бизнес. Офер заказан. Надеюсь, в этот раз нормальная машина будет. Да, специально оговорила, никаких Тойот. Пузырь где? Максим Юрьевич ожидает в приемной. Давно. Как вы и распоряжались? Хорошо. Носорог, судя по всему, слегка оттаял. По крайней мере, взгляд потерял способность сходу дырки в теле проворачивать. «Набери бате, он не отвечает по-прямому. Выясни, где лазит, он мне нужен». «Хорошо». «Кофе». «На две персоны?» «Нет. Давай сюда пузыря». Я вышла из кабинета, посмотрела на потеющего главбуха. «Павел Сергеевич ждет вас». Тот кивнул, выдохнул и пошел к боссу, как бычок на заклание. Я невозмутимо прикрыла дверь, послушала практически мгновенно донесшийся оттуда носорожий рёв, начинающийся с сакраментального «Какого хуя!» и пошла готовить кофе шефу. Как раз к тому моменту, когда принесу, можно будет клининг вызывать, если главбух наделает лужу в кабинете носорога. Ну, или труповозку. Это при неудачной раскладке. Звонить гоблину мне категорически не хотелось, но, похоже, придется. Вот только кофе принесу носорогу. Пока готовила кофе, черной двойной с солью, проблема со звонком решилась сама собой. Гоблин отыскался в коридоре. Как всегда, при виде меня замер, расплылся в идиотской восторженной улыбке. Бесит. «Сонечка! Павел Сергеевич вас ищет!» Прервала я привычный слюнявый поток комплиментов. «Удивительно просто, как такой здоровенный двухметровый мужик может мгновенно превратиться в розовое желе!» «Тьфу, просто!» «Только туфли пачкать?» «Давно?» «Примерно двадцать минут». «Бля...» Гоблин, сразу собравшись, рванул впереди меня со скоростью паровоза. «Правильно. На встречу с носорогом лучше поспешить самому. И не заставлять его искать и ждать. Каждая минута промедления — лишний повод получить рогом в живот». Я неторопливо дошла до рабочего места, притормозила, прислушиваясь к оглушительному мату из-за двери и примеряющему бубнежу гоблина. Зашла, поставила кофе. «Спасибо, Сонь!» Кивнула и вышла. Двери опять сотряслись от носорожьего рёва. «Да, не в настроении, генеральный!» Кто ж его с утра так раскукурузил? Сделав дополнительную пометку поднять вопрос об укреплении стены и двери звукоизолирующими элементами, я углубилась в работу. На телефон обратила внимание не сразу, как раз решала задачу по логистике генерального в Берлине. Что не пришлось самому об этом думать, заодно и немцев от бешеного носорога спасу. Пусть и не 9 мая, а все же жаль. Посмотрела на номер, поморщилась. Ну вот, вспомнила сегодня с утра и прям почувствовал, как всегда. Да, папа. Ну что, не наигралась еще? Папаша в своем репертуаре. Как дела, доча? Скучаю, думаю о тебе. Нет, не слышали про такое. «И тебе добрый день. Ты что-то хотел?» «Да. Хотел, чтобы ты прекратила маяться дурью и вернулась обратно», — рявкнула трубка. «Да так, что моему руководству еще учиться и учиться. А вы удивляетесь, откуда у меня иммунитет к носорожьему рёву? Всё отсюда. Семья — это кузница характера и кадров. Особенно моя». «Как твое здоровье, папа?» В трубке раздалось раздраженное сопение. «Нормально». «Слышала, опять женился?» «Да, я тебе приглашение высылал, между прочим». «Ну да, свадьба на Маврикии. Жарко, вокруг пальмы, песок и парочки. Удовольствие то еще». «Я не смогла, работа». «Да какая, блядь, работа у тебя? Не езди мне по ушам!» «Я не собираюсь разговаривать с тобой в таком тоне», — отрезала я, добавив еще холода в голос. «Сонь!» Тут же сменил мощность папаша, прекрасно распознав знакомые жесткие нотки. «Конечно, за столько лет выучил. И знает, что следующий мой шаг...» Удаление его номера отовсюду, занесение в черные списки и прочие репрессии. А мы только год как общаться начали. Хотя бы вот так. «Ну, хватит дурить! Возвращайся!» «Со Светой познакомлю!» «Да? Ты считаешь, что у нас найдутся общие интересы?» «Учитывая нашу разницу в возрасте!» Да ты чего несешь? Какая разница в возрасте? Ну, знаешь, пять лет это существенно, особенно в нынешних изменяющихся реалиях. Я для нее уже старуха. Да тебе двадцать пять всего. Двадцать шесть, папа. И да, спасибо за подарок. Было приятно. Черт, Софья! «Я как раз хотел...» Тут рев за стеной смолк, дверь открылась, и вышел злой гоблин. Лицо у него было красное, кулаки сжимались. Я с удовольствием осмотрела эту картину, привычно удерживая нейтральное выражение на лице. «Всё, мне пора. Приятно было пообщаться». «Соня!» «Пока». Положила трубку подняла намеренно спокойный, чуть вопросительный взгляд на буравящего меня глазами гоблина. «Сонечка!» Он двинулся в мою сторону, не умея удержать дебильное выражение на физиономии. «Соня! Ох, носорог, спасибо тебе! После разговоров с папашей мне только умильного гоблина не хватало для того, чтобы начал тошнить». Я встала, обошла по широкой дуге застывшего столбом начальника безопасности холдинга. Благо, размеры приёмной позволяли, и двинулась на привычное рычание зверя начальника. Задницу обтянула строгой офисной юбкой. Знакомо жёг тяжелый гоблинский взгляд. И это... да, бесило.